И действительно, оказалось, что досыта наевшись, расслабиться ничего не стоит. Ссора из-за дементоров была со смехом забыта, и Гарри, повеселевший даже исполнившийся надежд, вызвался нести ночную вахту первым. Это было их первое знакомство с тем фактом, что полный желудок равен хорошему настроению, а пустой — унынию и ссорам. Гарри, которому у Дурсли временами приходилось едва ли не голодать, был подвержен таким перепадам настроения меньше других. Гермиона в те вечера, когда им приходилось довольствоваться лишь ягодами да заплесневелым печеньем, тоже вела себя достаточно прилично, разве что становилась немного вспыльчивее или погружалась в мрачное молчание. Рона же, который благодаря матери и домовым эльфам Хогвартса всю жизнь получал наивкуснейшую еду три раза в день, голод обращал в человека неразумного и вздорного. А если при этом еще и наступал его черед носить крест-страж, Он становился попросту неприятным. «Ну и куда теперь?» — таков был его постоянный припев. Собственных идей он, судя по всему, не имел и ожидал, что пока он будет мрачно скорбеть по поводу скудости их рациона, Гарри с Гермионой соорудят какой-нибудь план. Они проводили бесплодные часы, решая, где следует искать другие крестражи и как уничтожить тот единственный, что у них имеется. Разговоры начинали все в большей мере ходить по кругу, поскольку новую информацию получить им было неоткуда. Дамблдор считал, и говорил об этом Гарри, что Волан-де-Морт спрятал крест-тражи в местах, чем-то для него важных, и Гарри с Гермионой перебирали, словно читая скучную молитву, те места, в которых он жил и которые навещал. Сиротский приют, где он родился и вырос, Хогвартс, где учился, магазин Горбин и Беркес, где работал по окончании школы, и Албания, где провел годы изгнания. Вот это и составляло основу для их рассуждений. «Ага, поехали в Албанию. Страна маленькая. Мы ее за полдня обшарим», — саркастически предложил как-то «Там может ничего не оказаться. Он еще до изгнания изготовил пять крест-стражей, а Дамблдор был уверен, что пятый — это змея», — ответила Гермиона. «Змея не в Албании. Это мы знаем». Она обычно состоит при вол... Я же просил тебя не говорить так. Разве нет? — Хорошо. — Змея обычно состоит при... — Сам знаешь ком. — Доволен? — Не так, чтобы очень. — Я не представляю себе, как бы он мог спрятать что-нибудь в Горбине и Берксе, — сказал Гарри, уже много раз приводивший этот довод и сейчас повторивший его просто ради того, чтобы нарушить неприятное молчание. И Горбин, и Беркес были знатоками темных объектов. Они узнали бы крест-страж с первого взгляда. Рон демонстративно зевнул. Подавив острое желание запустить в него чем-нибудь, Гарри продолжал. И все же, по-моему, он мог спрятать что-то в Хогвартсе. Гермиона вздохнула. — Но Дамблдор нашел бы спрятанное Гарри. Гарри снова прибегнул к доводу, которым обычно подкреплял эту теорию. Дамблдор сам сказал мне, что никогда и не думал, будто знает все тайны Хогвартса. — Говорю вам, если и существует место, которое важно для вол... Ой! Ладно! Для сами знаете кого! — крикнул доведенный до бешенства Гарри. — Если и существует место, которое важно для сами знаете кого, так это Хогвартс! — Да брось ты! — скривился Рон. — Это школа-то! — Да, его школа! Первый его настоящий дом! Место, в котором он понял, что отличается от других, а для него это самое главное. И даже после того, как он покинул... — Мы... «Тут о сами знаете ком говорим, так? Не о тебе?» — осведомился Рон. Он все подергивал цепочку висевшего на его шее крест-стража. И Гарри вдруг захотелось придушить его этой цепочкой. — Ты говорил, что после окончания школы сам знаешь, кто просил Дамблдора дать ему в ней работу, — сказала Гермиона. — Просил, — подтвердил Гарри. — А Дамблдор? — «Думал, что он хочет вернуться в школу только для того, чтобы попытаться найти что-то, возможно, еще одну вещь, которая принадлежала одному из основателей, и сделать из нее новый крестраж, так?» «Так», — сказал Гарри. «Однако работы он не получил, правильно?» — продолжала Гермиона. «Значит, возможности отыскать эту вещь и спрятать ее в школе у него не было». «Ну, хорошо. Ладно», — сказал, признавая свое поражение Гарри. «Забудем о Хогвартсе». Так, ничего больше и не придумав, они отправились в Лондон и под прикрытием мантии-невидимки попытались отыскать сиротский приют, в котором воспитывался волан Гермиона пробралась в библиотеку и, порывшись в документах, которые там хранились, выяснила, что здание приюта уже много лет как снесено. Они навестили место, где стоял приют, и обнаружили, что его занимает теперь набитая офисами башня. «Может, попробуем в фундаменте покопаться?» — неуверенно предложила Гермиона. «Здесь он крестраж прятать не стал бы», — ответил Гарри. Он с самого начала понимал, что сиротский приют был местом, которого волан решительно избегал. Он никогда не стал бы укрывать там часть своей души. Дамблдор убедил Гарри в том, что волан ищет в качестве укрытия места, овеянные величием и тайнами. А этот унылый серый уголок Лондона был так далек от Хогвартса, Министерства или Гринготса, банка волшебников с его золотыми дверьми и мраморными полами, как только можно вообразить.